Яна. Сложно сказать, насколько плох или хорош план, озвученный братом. Далеко логики в нем присутствовала. Однако Яна все же до конца не верила в успех. Ей казалось, что, наверное, должна разверзнуться сама бездна, чтобы у них хоть что-то получилось. Возможно, именно это и произойдет в конце. А может быть... Им попросту необходимо умереть. Всем. Молодая женщина вздохнула и поспешила к машине. Времени на философию не оставалось. И как только Никита сел рядом, я завела двигатель и тронулась. Главный вопрос, который беспокоил Новикову, как далеко они смогут отъехать. Это зависело лишь от петли и диаметра захвата. Но никаких видимых границ нет. Возможно, они изначально оказались внутри, когда доехали до лагеря другой дорогой. Но тогда, как им удалось добраться до магазина? Яна даже мимолетно оглянулась назад. Еда и вода были на месте, лишь немного, уменьшившись в количестве. «Неужели этим демонам заняться нечем?» — проворчала Новикова, сбрасывая скорость. Отъехать подальше им все же удалось. «Ну, им же надо души собирать». Задумчиво отозвался Никита, первым выходя из машины, когда та остановилась. Яна выбралась следом и осмотрелась. Всего на одно мгновение ей показалось, что она увидела едва различимую завесу, которая призрачным покрывалом накрывала всю дорогу. «Черт, так странно обсуждать демонов!» Новикова хмыкнула. «Это снова стало частью их жизни. Слишком неожиданно, слишком резко». Когда-то давно она сделала вид, что поверила специалистам, уверявшим, что никаких демонов нет. Тринадцатилетняя Яна поняла, что проще согласиться и не спорить, чем доказывать то, что невозможно объяснить. Дневник исчез, свечи растаяли, статуэтка сломалась и сгорела. Никаких доказательств, что в сарае происходило нечто, что можно повторить. Круг на полу, чем не детская забава? Пиковую даму же тоже пытаются призвать, только вот еще ни у кого не вышло. Или просто никто не признавался? Яна попыталась представить себе противостояние демона и дамы. Возможно, они бы нашли общий язык и обнаружили, что у обоих гораздо больше общего. Мрачное свидание при свечах, сидя в круге, бокалы с кровью. И они бы случайно призвали к себе человека. Яна. Новикова мотнула головой, понимая, что стресс пробуждал в ней забавные, но очень странные фантазии. Убедившись, что машина припаркована на обочине достаточно безопасно и никто не зацепит ее случайно, женщина подбежала к брату, который уже стоял на другой стороне. «Только не бросайся под автобус», — мрачно попросила она, помня то мгновение ужаса, когда Никиту попросту снесла эта груда металла. Брат невесело усмехнулся в ответ, и Яна в очередной раз ощутила странный укол вины. Словно это она во всем была виновата. Ведь не узнай Никита о ее существовании тогда, то не отправился бы в лагерь, чтобы спасти сестру. Жил бы в достатке, с родителями, без лишнего стресса. И не пришлось бы сейчас исправлять что-то. Мимо промчалась машина. Яна невольно проводила ее взглядом, радуясь, что не придется в очередной раз смотреть все эти этапы аварии. Благо, они отъехали достаточно далеко, чтобы даже почти ничего не слышать. Лишь отдаленный скрежет заставил ее невольно прикрыть глаза. «Когда уже все это закончится?» — прошептала она вопрос в никуда. «Смотри!» — окликнул ее брат. Автобус приближался. Он ехал не так быстро, как должен, по идее, но, возможно, набирал скорость ближе к повороту, хотя обычно происходило наоборот. Может, их задача состоит в том, чтобы научить водителя водить? Никита вскинул руку и замахал ею, голосуя, и автобус лениво притормозил перед ними. Дверь со скрипом открылась, и брат первым забрался внутрь. У него, судя по всему, завалялись в кармане какие-то бумажные деньги, и он протянул их водителю. Тот недоверчиво покосился сперва на Никиту, затем на Яну, которая забралась следом. Женщина коротко улыбнулась ему и прошла дальше. «Дурацкий план!» — прошептала она на ухо брату, когда они заняли свободные места. «Тихо!» — шикнул он, хмурясь. Автобус тронулся, оставляя позади машину на обочине. Никто даже не обратил внимания на нее, не спросил, откуда они взялись посреди дороги. Впрочем, люди привыкли молчать. Все принималось как должное, а любые вопросы казались лишними. Отсюда и отсутствие интереса. Впрочем, они в принципе могли устать от однообразия жизни в петле. «Ты заметил, что здесь тоже погибли не все?» Никита повернул к ней голову, вопросительно вздернув брови. Я, когда машина осматривала, заметила, что живые выбирались наружу и не выглядели умирающими. Яна задумчиво потерла пальцами лоб. Почему они тоже здесь? Может быть, это те выжившие, которые раз за разом возвращаются мыслями в прошлое и проживают эту аварию снова и снова? Это вполне логично, потому что иногда Яна видела сны о лагере. Была ли она сама внутри петли, которая заканчивалась ее спасением? «Черт!» — Новикова дернулась, срываясь с места. Лишь чудом она успела заметить неладное. Одна рука водителя, видимая пассажиром, обвисла. Яна подскочила к мужчине, отмечая нездоровую бледность на морщинистом лице. «А еще он определенно потерял сознание!» «Эй, очнитесь!» Яна попыталась привести его в чувство, но ответом ей был лишь странный звук, похожий то ли на хрип, то ли на скрип. И неизвестно уже, что хуже. «Ки!» Новикова осеклась, едва ее рука коснулась руля. Впереди поворот, а внутри все сжалось. Сердце словно заледенело, пронзенное миллионом осколков. Она сделала вдох, но выдохнуть никак не получалось. В глазах потемнело. Не так быстро, Яна.